и среди художников XX века, и среди икон феминизма. Биографы Тины Мадотти, рассказывая о её многочисленных обличиях, любят сравнивать её с хамелеоном. Она с лёгкостью меняла профессии страны, привычки, имена и мужчин, но при этом всегда оставалась верна себе. Как ей это удавалось? Лишь одна из загадок, которыми была полна её жизнь. Она родилась в августе 1896 года, точной даты или не знала, или не хотела называть, в старинном итальянском городке Удини. При крещении ее назвали Асунте Аделаида Луиджо Мадотти Мандини. Она была второй из шестерых детей автомеханика Джузеппо Мадотти и его жены, прачки Асунте. Уставший от беспросветной нищеты отец эмигрировал в США, надеясь со временем разбогатеть и выписать семью к себе. Однако, пока Джузеппе искал счастья за океаном, его семья едва не умирала от голода. Вместо школы десятилетняя Асунда пошла работать на ткацкую фабрику. Несколько лет монотонного тяжелого труда по 12 часов в день стали ее единственным образованием.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 На самом деле он был сыном фермеров из Орегона и звали его Руберичи. Однако поэтическая фантазия легко позволила ему превратить Орегон во французскую провинцию, себя, в потомка аристократов, а свою возлюбленную Тину в нежного и прекрасного ангела, достойного лучшей жизни, несмотря на протесты отца. Тина переехала к Руби. Хотя они всюду представлялись супругами, официально их брак так и не был зарегистрирован. А вскоре влюбленные переехали в Голливуд, где, по мнению Роба, их ждала блестящая карьера. После первых же проб Тину пригласили сниматься. Она с успехом сыграла в трех фильмах, выступив в сверхмодном тогда амплуа «Женщина-вамп». Густонакрашенные глаза, рассеянный взгляд и скрытая под струящимися шелками сексуальность. Ей сулили большое будущее, однако от Сина, едва вкусив славы, решила от нее отказаться. Ее быстро утомил насквозь фальшивый мир кино, зато за кулисами студий она обзавелась множеством интересных знакомств. Супруги быстро влились в пестрый круг голливудской богемы – старлетки, режиссеры, актрисы, жигала, повесы и куртизанки.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 Ближайшими друзьями пары стали мексиканский поэт, публицист и политик в изгнании Рикардо Гомес Рабела и фотограф Эрдвард, Эдвард Уэстон. По мнению некоторых биографов, фотография заворожила Тину еще в детстве. Ее дядя Пьетро Мадоти держал фотоателье, и маленькая Тина навсегда была очарована магией появляющихся из ниоткуда изображений.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 Перед объективом у Эстона, Тина из неискушенной холодной красавицы постепенно преобразилась в страстную, дерзкую, необузданную женщину, готовую к самым неожиданным экспериментам. В конце 1921 года Рикардо Гомес Рабелло получил видный пост при очередном мексиканском правительстве и немедленно пригласил рабов Мехико, обещая верному другу студию и работу. В декабре тут выехал в Мексику, прихватив с собой в надежде выставить фотографии Уэстона. Следом выехала Тина. По дороге она получила сообщение, что Рабо лабри скончался от черной оспы. Она опоздала всего на два дня. В память о Рабо она все же устроила выставку его работ в Национальной Академии Изобразительных Искусств. А вскоре ее нашла новая телеграмма «В Сан-Франциско умирал ее отец».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 Сотрудничество с Уэстоном принесло Тине не только мастерство, но и признание. Ее фотографии стали появляться на выставках и журнальных страницах как в Мексике, так и в США. Дом Уэстона и Тины почти сразу превратился в модный салон, где собирались модернисты и авангардисты всех направлений – поэты, писатели, художники и политики.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 Зато точно известно, что именно благодаря фотографиям Тины Мадотти мир узнал о творчестве мексиканских художников-муралистов от испанского «Мурал Стена», в первую очередь Ароско, Секейроса и Диаго Риверы. Ее фотографии их фресок, сочетавших в себе новаторские приемы живописи, актуальную тематику и эстетику до Колумбовой Америки, разошлись по всему миру, прославив и художников, и фотографа. Тина даже позировала ривере Особенно прославилось изображение обнаженной Тины в образе богини плодородия на стене сельскохозяйственной академии в Чипинго. Говорили молодые люди со всей округи толпами приходили к академии, чтобы поглазеть на нарисованную красавицу. Около года Тину и Диего связывали любовные отношения, а затем страсть остыла, но она по-прежнему была одной, одним из его ближайших друзей. Позднее, когда Диего женился на Фредди Кало, их свадьба проходила в доме Тины Мадотти.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 которыми бу была буквально заражена вся тогдашняя мексиканская интеллигенция. Всего за несколько месяцев прежняя богинная львица, которая, как казалось, думала лишь об удовольствиях и была способна только на эпатаж, воспылала такой революционной страстью, что прежние любовные приключения по сравнению с нею были ничем. Сначала Тина снимала демонстрации и портреты коммунистических активистов, а затем сама стала ходить на митинги. В ее натюрмортах прежние цветы кувшины сменились революционными образами серпа и молота, патронтажей и кукурузных початков, а снимки на улицах можно было использовать как социалистические агитки, что вскоре и произошло.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 она поступила на работу в основанную Герерой и Секиросом коммунистическую газету «Эль где Тина, отбросив прежние богемные привычки, самоотверженно трудилась сутки напролет, не ведая усталости. По воспоминаниям, она нередко оставалась на ночь в редакции, объясняя это тем, что никто лучше нее не справится с печатной машинкой. Пальцы Тины, закаленные работой на ткацкой фабрике, и правда печатали невероятно быстро.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 Она стремилась к тому, чтобы каждый, глядя на ее снимки, воспылал той же революционной страстью, что и она, чтобы каждый захотел сделать всё, чтобы суровая и тяжелая жизнь, изображенная на снимках Тины, перестала быть. Ее роман с Герера продолжался четыре года, с 1924 по 1928, когда Герера вызвали в Москву для учебы в партийной школе.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 Поздним вечером 10 января 1929 года Тина и Мелья шли по улице. По данным полиции, неизвестные напали на Мелью и расстреляли в упор. Кто это был, до сих пор доподлинно неизвестно. Его товарищи по партии считали, что Мелью убили по приказу Мачады. Однако мексиканские власти сочли, что в убийстве замешан Видали – ведь он был влюблен в Тину и к тому же обвинял Мелью в связях с троцкистами. Конечно, версия убийства, где были замешаны политика и любовь, гораздо привлекательнее просто политической. И газеты развернули целую кампанию против кровавой и ужасной Тины мадоти любовники которые будто бы перестреляли друг друга у нее на глазах. В доказательство были опубликованы фотографии обнаженной Тины работы Уэстона и пересказаны все слухи о ней и ее мужчинах. И фреска Риверы была сочтена прямым доказательством ее вины. Тину даже на некоторое время посадили в тюрьму, но во многом стараниями Диего Риверы вскоре выпустили. Однако и репутация даже среди товарищей по партии была подмочена. Тина впала в депрессию.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 Некоторое время она работала в фотоателье «Лотте и Кобби и даже устроила там свою выставку, очень тепло принятую критиками. Но ей не сиделось на месте, и вскоре Виторию видали, уговорил ее перебраться в Советский Союз, где ее таланты и верность делу будут полезнее. В октябре 1930 года Тина с двумя фотоаппаратами и маленьким чемоданом вещей прибыла в Москву.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 В Москве, и правда, весьма заинтересовались талантами товарища Мадотти. Ее верно делу, умение перевоплощаться и талант к языкам, к этому моменту Тина прекрасно знала итальянский, испанский, английский, немецкий и весьма быстро володила русским, оказались весьма полезны в деле мировой революции. Правда, по велению партии ей пришлось вступить в брак с Викторио, которого в СССР звали Карлос Контрерос.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 Когда в Испании началась гражданская война, Тина с мужем были командированы на фронт. Правда, в воюющей Испании Тина быстро оставила агитацию и пошла работать в госпиталь медсестрой, придя к убеждению, что умелые руки гораздо полезнее красивых слов. В апреле 1939 года в Испании победили фашисты. Сталин был весьма недоволен. Он надеялся, что Мопар и другие подобные организации обеспечат поражение Франко. В рядах Мопра начались чистки. Каким-то образом Елене Стасовой удалось передать Сине, временно скрывающейся в Париже, что возвращаться в Москву опасно. Тина рассталась с Видалем, порвала все связи с советскими агентами.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 В ее сумочке нашли маленькую фотографию Хулио Антонио мельги После ее смерти Диего Ривера предположил, что Тину убил Видали, а она, по его мнению, слишком много знала. Однако вскрытие показало, что у нее просто остановилось сердце.